Стул я ей пододвинула и с трепетом сняла с ближайшей полки тон. Псалтырь в сафьяновом переплёте с позолотой, прекрасно сохранившийся. «Сколько это может стоить?» Осевшим голосом поинтересовалась подруга. «Понятия не имею», – пожал плечами Валера. «Серёги, спросите, он специалист». «Специалист?» – переспросила я. «Да».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 Вдруг нахмурился Валера. «Вот этому тут явно не место!» Он вытащил из ряда пухлый том энциклопедии. «Здесь только церковные книжки стояли. И вот эта книга тоже не отсюда. И вот эта...» Он пододвинул стул, взобрался на него и проверил все полки. Пухлых томов, не имеющих никакого отношения к церковной литературе, оказалось одиннадцать.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 ты ничего не перепутал? Когда ты был здесь последний раз?» «Давно. Лет пять назад. Может, больше. Допустим, Лев Кузьмич их кому-то продал или отдал, неважно. Но зачем надо было ставить сюда энциклопедии?» Валера стал по очереди доставать книги и их просматривать. Мы терпеливо ждали. Даже дядя Миша напряженно наблюдал за действиями Валера.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 Жду тебя завтра в 15.00 в музее, в том, что на Соборной площади». «Хорошо. А почему в музее?» – интересовалась я. «Наконец-то я с наследством разделалась», – вздохнула Женька. «Если честно, Анфиса, все это ужасно обременительно». «Наследство?» – переспросила я. «Ага», – ответила она и объяснила. «Понимаешь, продать книги я не могу».